Александр Берг Цикл «Мусорщик» Книга первая Затерянные среди звезд Глава первая Северный Кавказ, район Аргуна. Май 2000 года. Среди ночи наш взвод подняли по тревоге и на построение. Злой и невыспавшийся комбат дал нам вводную. Согласно только что поступившим разведданным, Хатоев вместе с несколькими охранниками появился в своем родном селе. Ваша задача постараться взять его живым, при невозможности захвата уничтожить Пойдете на вертушках, они выбросят вас в километрах в 10 от аула И вот мы грузимся в чрево военно-транспортных Ми-8 И под прикрытием двух крокодилов вылетаем на боевое задание Десантирование с вертушек прошло без происшествий И дальше мы уже пешим маршем прошли около 10 километров по горам до цели К селу мы вышли на рассвете, рассредоточились и стали наблюдать. Вот рано утром появились местные жители. Один старик с двумя подростками прогнал мимо нас небольшую отару овец, и они скрылись за поворотом дороги. По аулу начал перемещаться народ. А вот, наконец, появился и сам Хатоев в окружении четверки своих телохранителей. И еще человек 10 боевиков мелькает то тут, то там. Лейтенант Ильин, оценив обстановку, решил валить Хатоева, так как незаметно к нему было не подобраться. Если мы попробуем проникнуть в аул, то нас почти сразу заметят, и боя все равно не избежать. Будь тут вся наша рота, то проблем бы не было, но одного нашего взвода для этого было слишком мало. Это сейчас селяне кажутся обычными мирными жителями, а если мы войдем в село, когда там боевики, то вполне можем получить огонь в спину от этих мирных селян. И в любом случае, днем нам незаметно по улу не пройти. Распределив между собой цели, мы стали работать. Как только Хатоев снова вышел из дома, наш снайпер Пашка Толстов влепил ему прямо в голову. И это послужило для всех нас сигналом. Сразу после его выстрела мы открыли огонь по находившимся в этот момент на улице боевикам. Наша хорошая подготовка и внезапность нападения сыграла свою роль. Мы сразу уничтожили не менее половины боевиков и Хатоева в том числе. Оставшиеся боевики попрятались по домам, а мы осторожно вошли в аул, благо он был небольшим. Не забывая контролировать тыл, чтобы не получить подарков в спину от селян, мы блокировали пять домов с укрывшимися там боевиками. Решив понапрасну не рисковать, Ильин приказал нам забросать дома с боевиками гранатами, не давая им высунуться беспокоящим огнем. Сначала дали залп вогами из подствольников, и приблизившись на гранатный бросок, закинули внутрь домов «Эфки». Огонь стих, и мы, осторожно подойдя, вошли в дома. Все было кончено. Боевики мертвы. Причем хозяева домов тоже оказались вооружены. Разница между ними была только в одежде. Боевики были в камуфляже, а селяне в гражданке. Сфотографировав для подтверждения Хатоева и сняв с него отпечатки пальцев, мы вышли из аула и пошли к точке эвакуации. И тут нам не повезло. Как оказалось, Хатоев не просто так тут сидел, а ждал здесь всю свою банду. Заметили мы друг друга одновременно, чуть не столкнувшись нос к носу. И после короткого огневого контакта нам пришлось спешно менять направление отхода. Разозленные гибелью своего командира боевики вцепились в нас как клещи. Самое паршивое, что радист нашей группы погиб в самом начале нового боя от взрыва гранаты, которая не только его убила, но и уничтожила рацию, так что группа осталась без связи и не могла вызвать помощь. Мы старались оторваться от погони, но тут нам снова сильно не повезло. Оказалось, что Хатоев ждал в селе не только свою банду. Вот мы и напоролись на еще один отряд бандитов, подходивших к Аулу. Столкновение снова вышло коротким. Только нас за это время догнали и преследовавшие нас боевики. В завязавшемся боя Ильин погиб, и из всего взвода прорваться удалось всего девятерым бойцам. Мы бежали уже десятый час по этим чертовым горам. Вверх-вниз и снова вверх и вниз, временами переходя на быстрый шаг. Боевики постепенно нагоняли нас, и наш сержант Серега Петров, единственный оставшийся в живых из командиров, принял решение устроить боевикам засаду. Больное место нам удобное попалось, так хоть погибнем с толком. О том, что удастся выжить, никто из оставшейся девятки разведчиков уже не надеялся. Единственное желание было погибнуть в бою, а не попасть в плен. После всего сделанного умирать в плену пришлось бы долго и мучительно. Вот и все. Отбегался. А ведь все это со мной из-за того случая с Ромкой Мажором. Подумалось мне. Полтора года назад. Санкт-Петербург. Я возвращался домой после лекции и решил спрямить путь. Была одна удобная тропка между корпусами. Она значительно сокращала путь. Единственное, что нашла между глухими стенами и не все любили ей пользоваться. Голоса я услышал еще издалека, срывающийся на плач девичий и грубый и нахальный мужской. Подойдя ближе, я увидел, в чем там дело. Роман Калюжный был в нашем институте личностью довольно известной. Владелец серебристого джипа Lexus RX 300. Машина, разумеется, была куплена ему в подарок отцом, довольно успешным бизнесменом. Сам Ромка, вместо того, чтобы грызть гранит науки, большую часть времени проводил в гулянках. Впрочем, благодаря отцу он получал зачеты от благодарных преподов автоматом. И вот сейчас он с двумя своими прихлебателями зажал в углу Ирку Светлову. Она приехала к нам из Луги и училась на втором курсе. Сразу за углом дома находилась стоянка, где и стоял Ромкин Лексус. Видимо, он со своими дружками пытался затащить Ирку в свою машину, а она отчаянно сопротивлялась этому. Чуть не плача, она говорила «Пусти!» Ромку это, видно, еще больше раззадорило, и он грубо ответил ей «Ты чего кочевряжешься, коза ты драная? Все равно, по-моему, будет, и никуда ты от меня не денешься, соска дешевая!» И тут вмешался я. «Ну, не люблю я таких наглых, сытых и самодовольных ублюдков. Если у тебя есть деньги, это еще не означает, что тебе можно все». Поэтому, оттолкнув Ромка от Ирки и закрыв ее собой, я сказал, «Ты, мажор долбаный не видишь, разве что девушка против?» Офигевший от того, что я ему сказал, Ромка тут же завелся. Он не привык, что ему кто-то может перечить. Просто раньше у меня не было повода с ним конфликтовать, мы вращались в разных сферах и точек соприкосновения и пересечения между нами не было. Видимо, Ромка еще до этого успел принять на грудь, поэтому с мгновенно налившимися кровью глазами он попер на меня буром, говоря «Ты что сказал, утырок? Ну все, придурок, ты попал, я тебя сейчас буду убивать». Продолжать бесполезную дискуссию с этим уродом я не стал. Десять лет занятия самбо и достаточно частые уличные потасовки даром не проходят. И закончилось это средними телесными повреждениями для всех троих. Ромкин-папаша данным обстоятельством остался очень недоволен и нажал на все рычаги, проплатив кому надо. В результате эта история перевернулась с ног на голову. В ее новом виде Я, такой нехороший хулиган, в пьяном виде после лекции напал на трех своих товарищей по учебе и сильно их искалечил. Именно так заявил мне следователь на допросе, так что мне светило получить по максимуму. Светку запугали, и она тоже изменила свои показания. А также появилась бумажка о якобы моем медицинском освидетельствовании. Единственным для меня выходом было срочно сдернуть с последнего курса Петербургского института автомобильного транспорта в армию. Как говорили, что с дону выдачи нет, так и тут с вечной нехваткой призывников. Что я немедленно и сделал. Полгода учебки и добро пожаловать на Кавказ. Да, не вступись я тогда за ту девчонку, и не было бы меня здесь сейчас. Вот только не заступиться за нее я не мог. Поэтому и нахожусь я сейчас не в Питере, а в Чечне. Заняв позицию, я только пожалел о том, что осталось у меня всего три с половиной магазина и всего одна «Эфка». Мы приготовились к бою, но он так и не состоялся, потому что внезапно наступила темнота. Агарский транспорт Херан, включив маскировочные поля, завис над планетой. Работорговцы уже не в первый раз прилетали на эту отсталую планету за живым товаром. Хоть она и находилась очень далеко, зато на ней был первосортный товар, который в лед уходил на агарских рынках. «Капитан, смотри, эти дикари там, похоже, опять воюют с друг с другом, так что мы можем без проблем их захватить, и их никто не хватится. Спишут на пропавших на войне без вести, а мы их потом продадим в гладиаторы. Раз они у себя воюют, то и на арене с удовольствием выпустят друг другу кишки. Ты прав. Ударь по ним из парализаторов и загрузи в криокамеры». Херан выпустил спесный армейский десантный бот, который, снизившись, ударил широким лучом по приготовившимся убивать друг друга аборигенам. Потерявших сознание людей, споро загрузили в криокамеры и через неделю, заполнив транспорт до упора, ушли назад в Агарскую империю. Вот только дойти до пункта назначения им было не суждено. За один переход до планеты Регала, куда, собственно, и направлялись работорговцы, они были перехвачены в нейтральном космосе рейдером конкурентов. В завязавшемся бою Херан получил прямое попадание ракетой в двигатель, поэтому и не смог сбежать, когда к месту боя подошел патрульный крейсер империи Аратан. Его противник при приближении крейсера тут же разумно сбежал, а вот транспорт работорговцев этого сделать уже не смог. В итоге тысяча разумных, из которых около трех сотен были земляне, попали на планету Эдал, Аратанской империи, в центр для беженцев. Планета Эдал, окрестности города Рику. Центр для беженцев. Боже, как болит голова! Открываю глаза и вижу розовый потолок. Где я? Только что я готовился принять свой последний бой, потому что выжить в нем я не надеялся. Как только закончатся патроны, оставалось только пойти в рукопашную и постараться ни в коем случае не попасть в плен живым. На этот случай приготовил свою последнюю эвку, а вместо этого темнота и пробуждение в больничной палате. «Как и здесь оказался? И где я?» Сел на кровати и огляделся. Вокруг стояло еще с десяток кроватей, и на половине из них лежали люди. «Вы очнулись? Это хорошо. Как вы себя чувствуете?» Произнес это молодой парень, вполне европейской наружности, но в странном прикиде. Его одежда походила на футуристический комбинезон, который показывают в фантастических фильмах. Я понял его, хотя слова были произнесены не по-русски. «Где я? Что со мной?» В голове шумело. Наверное, меня все же накрыло взрывом, и шум — это последствия контузии. Но шум стал уходить куда-то в глубь сознания. А я услышал уже другой голос, который, казалось, звучал издалека. «Успокойтесь, с вами все хорошо. Слабость и шум в голове – это последствия заморозки в криокамере. Вы находитесь на планете Эдал, Аратанской империи. Вас спасли патрульные империи, сняв в судно агарских работорговцев». Да, как говорят, неисповедимы пути господни. Ожидал увидеть архангелов, а похоже попал к зеленым человечкам. Говорившая со мной девушка подошла ко мне и прижала к голове какой-то прибор. От неожиданности я дернулся, а она произнесла. Не дергайтесь, мы снимем с вас психоматрицу для идентификации личности. Все, готово, можете расслабиться. Я только и смог прохрипеть пересохшим ртом. Подождите, а как там мои ребята, они тоже живы? Все снятые с судна живы и сейчас, так же как и вы, проходят курс реабилитации. Позже вы встретитесь, а сейчас расслабьтесь. Через полчаса, когда я немного клемался, меня проводили в соседний корпус, к чиновнику, занимавшемуся беженцами. Проходите. Назовите ваше имя, возраст и планету рождения. Александр Медведев, планета Земля. Так и запишем. Александр Медведев, планета Земля. Место расположения неизвестно. Как это неизвестно? Очень просто. Агарцы в поисках рабов ищут неизвестные дикие планеты и похищают там разумных. Планет очень много, и они лежат далеко от наших владений. А агарцы не распространяются о координатах таких планет. «Господин Медведев, вы не хотели бы принять аратанское гражданство?» «Гражданство? А что мне это даст?» «Как это что?» И в течение пяти минут чиновник перечислял мне всевозможные льготы и бонусы, дающиеся мне при принятии аратанского гражданства. «Впрочем, если вы не хотите принять наше гражданство, то никто вас заставлять это сделать не будет. В этом случае я попрошу вас немедленно покинуть наш центр для беженцев». «И что мне тогда делать?» «Не знаю. Это полностью ваше дело, и наша империя в этом случае не несет за вас никакой ответственности». «Вот такие вот дела. Колхоз – дело добровольное. Не хочешь вступать сам и не надо. Тогда мы тебя просто заставим туда вступить». После принятия аратанского гражданства, занявшего буквально пару минут, я спросил у него про своих сослуживцев. «Скажите, пожалуйста, вместе со мной к вам должны были попасть еще 8 человек с моей планеты». «Сергей Петров, Иван Токарев, Петр Рябов, Ренат Копаров, Игорь Круглов, Глеб Щукин, Алексей Миллер и Олег Киселев. Что с ними?» «Минутку. Так, Петров, Рябов, Круглов и Щукин находятся в блоке А, помещении 17. Остальные, видимо, еще не пришли в себя после заморозки. Вы, кстати, кем были у себя на родине?» «Последний год был солдатом. А что?» «Просто прекрасно! А ваши товарищи?» Тоже, мы как раз в засаде были, когда нас накрыло. Я предлагаю вам вступить в нашу армию. Это сразу поднимет ваш личный социальный рейтинг, и уже через 10 лет вы получите права полного гражданина империи. Вот, ознакомьтесь. И чиновник притянул мне несколько красочно оформленных буклетов. Спасибо, я подумаю. Прямо отказываться я не стал. Черт его знает, как все сложится. Может, тоже другого выхода не останется, как только идти в армию. Блок А я нашел довольно быстро, а там и ребят. Обнялся со всеми. Все-таки, если честно, то я уже и не рассчитывал их увидеть живыми и самому остаться в живых. Но жизнь такая штука и порой выписывает такие кренделя, что только диву даешься. Ребятам чиновник тоже предложил вступить в аратанскую армию. Вот только никакого желания снова тянуть лямку ни у кого из нас не было. После короткого совещания решили оставить этот вариант на крайний случай. Узнав, где находится бесплатный терминал сети Содружества, я засел за него в поисках наиболее полной информации о том мире, куда нас угораздило попасть. Не зря ведь говорят, что информация это власть. С местной инфосетью я разобрался довольно быстро. До самого вечера я просидел ползая по сети Содружества. Информация было даже не море, а целые океаны, и, к сожалению, большинство из нее было спамом. Целые горы рекламы забивали действительно полезную информацию. Промучившись около часа, я все же настроил спам-фильтр, и все равно отыскать нужное было крайне тяжело. Наконец, закончив, я вернулся к ребятам, а там уже все оказались в сборе. Впечатлений моря и предположений о нашей будущей судьбе тоже. И это еще без учета обследований на интеллект. Это должно было произойти завтра. Нас всех поведут на обследование. И потом, с учетом выявленного интеллекта, мы сможем выбирать себе профессии. Интересно, а как еще соотносится наша шкала определения интеллекта с шкалой содружества? Настроение всем испортил пришедший Ренат. «Ребята, я там Чеха видел!» «Не может быть! Ты гонишь?» «Не, я одного Чеха на перевале хорошо запомнил. Вот его в компании других и видел. Они в блоке «Б» кучкуются!» Все загомонили, пока не раздался окрик Сереги Петрова. «Ша, не рыбайтесь пока, мы не дома, и черт его знает, как местные отреагируют, если мы первые сцепимся с чехами. Мне, честно говоря, неохота с первых же шагов конфликтовать с властями, даже не зная толком местных законов. Помните, как у нас, что незнание закона не освобождает от ответственности». Пообсуждав последние новости, все где-то через час все же пошли спать. С утра всех по очереди отвели на обследование и определили интеллект. У меня, к моему удивлению, оказалось двести единицы по шкале содружества, а это открывало мне очень широкий выбор профессий. После этого нас всех расселили согласно уровню нашего интеллекта, и мне достался однокомнатный номер. Переселение в него не заняло много времени. Ни собраться, просто подпоясаться. Вещей у меня не было никаких, я только узнал, где поселили ребят, а потом опять засел за терминал и, войдя в сеть Содружества, просидел там весь день, исключая разве что короткий перерыв на обед. Вернувшись вечером к ребятам, узнал новость, что им всем сделали очень настойчивое приглашение идти служить в Аратанскую армию. Чиновник сильно на них давил, говоря, что время пребывания в центре весьма ограничено. Те, кто не смогут сами выбрать себе профессию, должны следовать выбору администрации центра. Услышав это, сразу же сказал, «Подождите немного, тянуть лямку мы всегда успеем. Я тут кое-что нашел в сети, и завтра съезжу в город провентилировать этот вопрос. А до моего возвращения прошу вас никакие предложения не принимать». Чиновник Центра беженцев Регал Принак размышлял, на что он потратит свои премиальные. В последней группе прибывших в его центр беженцев было не меньше сотни человек, годных к службе в армии. С каждого отправленного в армию человека он получал премию. Со 102 человек она должна была быть вполне неплохой. По 250 кредитов за человека в сумме составит 25,5 тысяч кредитов. Теперь надо было только заставить подходящих людей вступить в армию. Впрочем, ему не впервой это делать. А пока стоит связаться с армейским вербовщиком и договориться с ним. «Привет, Лекс!» «Что у тебя, Регл? У тебя появилось новое мясо?» «Да, с последней партией беженцев, отбитой у агранских работорговцев, есть перспективные кадры. В первую очередь две группы из 32 и 9 человек, которых агранцы захватили в момент ожесточенной междоусобной резни». Они там у себя воевали друг с другом. И по отдельности еще около 60 человек вполне подходят под ваш стандарт. «Хорошо. Скинь мне их данные и сделай завтра им предложение. Комиссионные, как обычно». «Я уже сделал им предложение». «И как?» «Пока ничего. Мало кто сразу согласился. Сказали, что подумают. Деваться им все равно некуда. Дожму их за эти дни и, думаю, через день или два они все будут у тебя». Там есть весьма перспективные кадры. Лови их, файлы. Сам увидишь, что я тебя не обманываю. Планета Эдал. Город Ригу. Утром, сразу после завтрака, на бесплатном общественном транспорте, я отправился в местный центр государственной корпорации «Нейросеть». Можно было, конечно, нанять флайер, исполняющий здесь роль нашего такси. Вот только стоимость проезда на нем составляла 60 кредитов, которых у меня к тому же не было. Станция Монорельса была рядом с нашим центром, и поезда ходили каждые полчаса. Дождавшись очередного поезда, я сел в вагон на мягкое и удобное сиденье. Поезд тронулся и, плавно набирая ход, помчался к городу. За окном мелькали деревья, поля, небольшие поселки. Только необычный вид домов и проезжающих время от времени машин говорил, что это не земля. Вот появились первые окраины города. На вид это были трущобы с невысокими грязными домами. Поезд при въезде в город снизил скорость, и можно было хорошо разглядеть идущих по улицам жителей. На всех были такие же комбинезоны, как и на мне. Постепенно здания становились выше и чище. Внешний вид людей тоже менялся. Вот и моя остановка. Это почти центр города. Дома здесь уже настоящие небоскребы и море различной рекламы. Все как у нас. Вернее, как я видел по телевизору, когда показывали мегаполисы Европы, Америки и Азии. Нужный мне дом я нашел достаточно легко. Не зря я так подробно изучал в инфосети, как проехать к нему. Здание, где находился филиал фирмы «Нейросеть», впечатлял. Здоровенный офисный небоскреб с кучей разных фирм и, как оказалось, нейросеть занимала в нем сразу два этажа. Внизу в холле была справочная, куда я и пошел. Дежуривший в холле охранник настороженно глянул на меня. Видимо, его смутила моя одежда, которая на фоне других людей выглядела обносками. Не успел я еще у него спросить, где именно находится офис нейросети, как он сказал. — Эй, ты, помойная крыса, сколько раз вам говорили, что тут для вас работы нет? Живо отсюда проваливай, а не то я так тебя отделаю, что мать родная не узнает. — А повежливее нельзя? Если тут так встречают клиентов, то удивительно, что здешние фирмы еще не прогорели. — Извините, — буркнул мне охранник. — Просто меня уже достали, обитатели трущоб, которые сюда суются в поисках работы. Что вы хотели? — Я, собственно, пришел в фирму нейросеть. «Хочу узнать их расценки». «Там справочная. Спросите у сотрудницы». И он направил меня к справочной. Миловидная девушка, сидевшая за стойкой, пояснила, что нужный мне офис находится на 29 девятом и 30 этажах. Но мне надо на 30 этаж. Именно там находится приемная нейросети. Поднявшись на скоростном лифте, я вышел в довольно большую приемную с конторкой напротив лифтов с еще одной хорошенькой девушкой в качестве служащей справочной службы. «Добрый день, могу я вам помочь?» Сразу же обратилась она ко мне. «Добрый день, прекрасная незнакомка». «Думаю, да. Я хотел установить нейросети, и мне порекомендовали вашу фирму». «Да, конечно, у нас лучшие в содружестве нейросети. Сейчас я позову менеджера по продажам. Одну минутку, пожалуйста». Оживилась она. Менеджер не заставил себя долго ждать. Им оказался молодой человек приятной наружности. Уже зная от своей сотрудницы, что я хочу, он сразу проводил меня в свой кабинет. «Добрый день, меня зовут Ролл Кана, я менеджер по продажам и установкам нейросетей и баз данных к ним. Чем я могу вам помочь? Консультация специалиста, установка или замена сети, загрузка баз данных?» За эти два дня, благодаря инфосети, я уже немного соориентировался в местной жизни, и поскольку хотел слегка обойти официальной власти, вернее не переплачивать за явно завышенные цены на услуги, то не стал прямо говорить с менеджером в его кабинете о нужном мне. Я опасался следящих устройств, которые могли быть в его кабинете. Кто его знает, может отдел внутренней безопасности следит за служащими, чтобы они не подрабатывали свой карман. В общем, здоровая паранойя полезна всегда. Выяснив для начала стоимость заинтересовавших меня нейросетей и стоимости базового пакета баз данных для них, я спросил менеджера, когда у него обед и где он обедает. Тот оказался не дураком и сразу понял, что я хочу пообщаться с ним в неофициальной обстановке и, возможно, что-то предложить ему. Поэтому уже через полтора часа мы сидели в соседнем кафе и разговаривали. «Господин Кано, я и мои товарищи беженцы с отдаленной планеты, и мы сейчас весьма стеснены в финансах. Мы думаем стать мусорщиками, но нам не хватает денег для приобретения всего необходимого официально». «Может, можно как-то договориться, минуя официальные инстанции, а то у нас просто не хватит денег на это. Допустим, купить неучтенные нейросети и, скажем, базы данных предыдущего поколения, уже списанные вашей компанией. В конце концов, мы будем разбираться с уже устаревшими кораблями, и современные базы данных для этого нам не нужны». «Эм, господин Медведев». «Да, господин Медведев, сколько вас всего человек?» «Нас девять человек, и если ваши условия по цене нас устроят, то, думаю, что все согласятся. В противном случае нам останется только принять предложение вступить в армию. Нас усиленно агитирует пойти служить. В этом случае все нейросети и базы данных нам установят и загрузят за счет армии, и вы ничего с этого не получите». «И вы не боитесь этим заняться?» Насколько я знаю, не так уж и много желающих участвовать в программе демилитаризации, особенно у нас, с нашим профсоюзом мусорщиков. Кроме того, среди тех, кто принимает участие в этой программе, довольно большой процент погибших. И тем не менее, мы хотим этим заняться. В случае успеха мы заработаем намного больше, а в армии мы и так сильно рискуем не вернуться с задания. Причем у нас даже не будет выбора, в случае, если приказ окажется идиотским. А такое в армии не редкость. «Поверьте, я знаю, о чем говорю. Печальный личный опыт». «Хорошо, господин Медведев. Возможно, я и смогу вам помочь. Только мне для начала надо кое-что уточнить. Вы можете прийти сюда завтра в это же время?» «Конечно. Просто не хочется тянуть. В центре на нас уже давят. Хотят, чтобы мы пошли в армию. Пару дней мы еще сможем протянуть, а потом нас просто в приказном порядке отправят туда, как неопределившихся». «Это понятно. Я постараюсь узнать все побыстрее. Всего хорошего. До завтра». «До свидания, господин Кана». После ухода этого посетителя Ролл Кана тут же связался со своим давним приятелем Гессом Ричи. Ричи владел небольшим агентством наемников и при случае перепродавал корабли. «Если эти дикари договорятся с Ричи, то все останутся довольны» а сам он получит процент от речи и заодно продаст мимо нейросети, старые базы данных, которые он когда-то забрал себе вместо их уничтожения, как уже устаревшие. «Привет, Гэс, как дела?» «Роу, давно не виделись. Что ты хотел?» «Гэс, помнишь, ты как-то жаловался мне, что тебе трудно найти людей для работы на фронтире, особенно в потрошении тамошних корабельных свалок?» «Да, было такое. А что, можешь мне что-то предложить?» «Возможно, я смогу тебе помочь с этой проблемой. Ко мне только что приходил дикий беженец с какой-то варварской планеты. У них даже не знают про нейросети и содружество. Он и его товарищи, всего их 9 человек, хотят попробовать себя в качестве мусорщиков, но им не хватает денег на нужной нейросети, базы данных и корабль. Возможно, они тебя заинтересуют». «Ты им что-нибудь говорил про меня?» «Нет, сказал только, что, возможно, смогу им помочь». Если тебе это предложение интересно, то приходи завтра в кафе рядом с моим офисом, к этому времени. Придет их представитель, и ты сам с ним поговоришь. Насколько я понял, они сильно в этом заинтересованы, так как в противном случае им придется вербоваться в армию, а они этого очень не хотят. Спасибо, Роу, я твой должник. Хорошо, только не забудь про мои комиссионные в случае удачи, Гэс. Хм, не волнуйся, про твои комиссионные я не забуду.